«Мария Баталова. Императорская академия. Пробуждение хаоса. Пролог». «Студентка Раяна, вы понимаете, что будете отчислены?» Ректор мрачно взирал на меня. «Да, магистр Варден». «Скорые экзамены». Он продолжал добивать. «Вы не сдадите ни одного профилирующего и ни одного практического». «Профилирующий сдам», возразила я. «Неужели?» В голосе ректора послышалось раздражение. И «Если мы впишем в профилирующие предметы теорию, которую вы изучали, то, конечно, сдадите, но на каких основаниях вписывать будем? И с практикой что будете делать?» «Теорию сдам. Вы знаете, что я изучала. А практику, может, удастся подождать еще полгода. Мне бы хоть немного времени выиграть». «Это невозможно, студент Рояна». У нас нет оснований держать вас в академии. Я сжала руки в кулаки. Продолжала смотреть на ректора прямо, открыто. Умолять бессмысленно, он прав. Оставлять меня в академии нет никаких оснований. Но возвращаться мне нельзя. Раяна. Ректор вздохнул, смягчился немного. Мы думали, вы станете лучшей на курсе. Такой потенциал на вступительном экзамене. «Вы показали невероятный результат, но где все это, где ваша магия? Она должна была появиться, должна была раскрыться. Если этого не произошло почти за целый год обучения, дальше рассчитывать не на что». «Может быть, это позднее раскрытие?» «Не смешите меня. После того, как студент начинает изучать магию, она почти сразу раскрывается. В худшем случае, то самое позднее раскрытие, о котором вы говорите». Происходит на третьем или четвертом месяце. До конца учебного года осталось совсем мало времени. Но год еще не закончен. Допустите меня до экзаменов. Вы показываете отличные результаты в теории. Но практика... Раяна, я просто не вижу смысла допускать вас до экзаменов, которые вы все равно провалите. Пожалуйста, магистр Варден. Мне нужны эти экзамены. «Для чего? Думаете, что-то изменится?» Я судорожно вздохнула. «Просто допустите меня до экзаменов. До них еще есть немного времени». Ректор покачал головой. «Вы не сдадите. Завалите практику. Мне все равно придется вас отчислить. При отчислении на вас наложат печать. Наверное, вы не почувствуете разницы, но это будет...» «Концом. Это будет концом». «Не имеет значения, когда меня отчислять, до экзаменов или после», — сказала я и упрямо добавила. «Допустите меня до экзаменов, пожалуйста». «Хорошо», — со вздохом согласился магистр Варден. «Я не вижу в этом смысла, но если вы так настаиваете, используйте оставшееся время с пользой. Подумайте, чем бы могли заняться после отчисления из Академии». «Благодарю, магистр». Я могу идти? — Ступайте, Раяна, ступайте. Ректор махнул рукой. Я развернулась и поспешила покинуть кабинет. Уже в коридоре прислонилась к стене. Сердце бешено колотилось, меня начинало потряхивать. Я получила разрешение, а значит, до экзаменов меня не отчислят. Есть еще немного времени. Немного времени, чтобы предпринять хоть что-нибудь. «Мой последний шанс удержаться в Академии. Вылетать из нее мне никак нельзя».